С третьей возвышалась мощная башня, изрядно надкусанная зубом времени. «Похожий на замок», — сказала Тереса, прерывая наше затянувшееся молчание. «И что тебя не устраивает, незамедленно вцепиться в сестру Люцина? Будешь жить в замке, не всем это удается». Я вслух раздумывала. «Интересно, как туда забираются жильцы? Никакого входа не видно. Ни пустяни же влезают». Темень вокруг стояла кромешная. Фары выхватывались из темноты то фрагмента осыпавшихся крепостных стен, то кучи битого камня и мусора, а в углу, где конюшня примыкала к башне, возвышалась какая-то хорошо утоптанная насыпь, должно быть, на месте бывшей лестницы. Если не слишком придираться, можно было принять ее за лестницу, но вот только отсутствие дверей мешало. А черное отверстие над насыпью было забито досками. «Сделайте же что-нибудь!» – простонала мамуля. «Не могу больше, мне обязательно надо лечь!» Дискуссию на тему возможности разместиться в гостинице погасили в зародыши жалобный стон мамули. Ее печень разошлась не на шутку. Следовало принимать меры немедленно. Я вышла из машины и, подойдя к насыпи, убедилась, что там действительно некогда была лестница. Попробовала заглянуть за доски, которыми было забито отверстие, и даже сделала попытку посветить фонариком внутрь. Под напором тела доски подались, и я чуть не влетела головой вперед на лестничную клетку. Это и в самом деле была лестничная клетка. Передо мной уходили куда-то вверх ветхие деревянные ступени винтовой лестницы. «Эй!» – оживилась я, подзывая свою команду. «Все сюда! Есть лестница!» И ты не боишься подниматься по такой?» — засомневалась Тереса. «Того и гляди, под ногами рухнет». И все-таки осторожно двинулась следом за мной. Люцина вернулась к машине за сумкой, заявив, «Если я уж как-нибудь и взберусь по этой лестнице вверх, то обратно за сумкой, в темноте, мне не в жизни спуститься. Подождите меня». И вот мы втроем стали подниматься по лестнице. Шли и шли. Шли и шли. А конца этому не было видно. Тот, кто поднимался по винтовой лестнице, знает, какое это утомительное и бесконечное занятие. Правда, в данном случае ступеньки были довольно широкие, зато перил не было вовсе. Наконец, лестница вывела нас на какую-то площадку. Интересно, это уже третий этаж или еще только второй? Тяжело дыша поинтересовалась Тереса. Я осветила фонариком единственную дверь на площадке, Кнопками к ней была пришпилена самодельная, написанная от руки, визитная карточка с фамилиями жильцов. «Король», — громко и изумленно прочитала Люцина. «Какой король?» «Король Зигмунд», «Король Владислав», «Король Стефан», — продолжала читать Люцина, все более изумляясь. «Три короля!» «Слышите? Чтоб мне лопнуть, здесь живут короли!» «Интересно, где же еще жить королям, если не в старинном замке?» – удивила свою очередь Тереса. «Надеюсь, короли здешние? Не «Не нашу комнату заняли?» «Так это уже третий этаж или еще дальше карабкаться?» «Карабкайся дальше!» – обрадовала я ее. «Люцина, надеюсь, ключ ты захватила?» Оставив королей в покое, Люцина спешно принялась шарить по карманах и вроде бы нащупала ключ. На следующей площадке винтовая лестница закончилась. Выше вела только обычная стремянка, верхний конец которой терялся во мраке. Осветив выходящую на площадку дверь, я заметила около нее выключатель и нажала на него. Вспыхнул слабый свет маленькой запыленной лампочки. Люцина извлекла из кармана ключ. «Ну, рискнем», — сказала она дрожащим голосом. «Если не подходит...» А ключ подошел, хотя и поворачивался в обратную сторону. Дверь легко отверлась толкнув ее мы вошли зажгли свет выключатель находился у двери в положенном месте и буквально остолбенели комната пардон какая там комната апартаменты для приезжих к кондитерской фабрики супозитов превосходили самые смелые мечты ковры телевизор цветы в хрустальных вазах блестящий паркет постели застеленные белоснежным бельем, кухня, в ней все сверкающее, буфет солированного красного дерева, заполненный всевозможной посудой, электроплита, туалет, ванная размером с плавательный бассейн, с зеркалом в полстены. С ума сойти! Не веря своим глазам, разглядывали мы всю эту роскошь. Впечатление усиливалось контрастом с жалким окружением. — А ну, быстренько беги за матерью, — распорядилась воспрянувшая духом Люцина. — Я пока поставлю чайник. Тереса все еще не могла прийти в себя. Недоверчиво оглядываясь, она бормотала Как тут чисто. Не пылинки. Свежее белье. спохватившись бросилась следом за мной. — Погоди. Без меня вам не справиться. Мамуля с тетей Яди уже беспокоились о нас. Помогая им выбраться из машины, я кратко информировала. Здесь любят контрасты. Мамуля, оставь на месте свою торбу, сам мой бы тебе добраться. Я принесу, не беспокойся. Здесь живет король. Какой король? Встревожилась у Теяди. Да не один король, а целых три, таинственно добавила Тереса. Король Дигмунд, король Владислав и король Стефан. Батуре, наверное, больше королей Стефанов, я не знаю. Я чуть жива. А вы себе шуточки шутите, обиделась мамуля восприняв королей как личное оскорбление, не понимая и не разделяя нашей веселости. Да никакие это не шуточки, сама увидишь. Подождите меня минутку, я только поставлю машину немножко подальше, там утром должна быть тень. Постаравшись ориентироваться, где север, где юг, я переставила машину туда, где, по моим представлениям, ей не грозят утренние солнечные лучи. Прихватила сумки, и мы вскарабкались наверх. Оставленная на хозяйстве Люцина, Из-за сильного головокружения она боялась лишний раз спускаться с лестницы. Уже приготовила старшей сестре горячий чай и постель. Мамуля наслаждением улеглась. Мы по очереди вымылись и принялись, не торопясь ужинать, отдыхая после переполненного эмоциями дня. Мамуля задремала, поэтому мы разговаривали в полголоса, чтобы не беспокоить ее. Люцина извлекла купленную вчера рыбу и стала ее подозрительно обнюхивать. Тетя Ядя заботливым шепотом предостерегла. Вряд ли она выдержала целый день в машине. По такой жаре? Сама боюсь, что не выдержала, грустно шепнула в ответ Люцина, обожавшая рыбу. Пусть еще Тереса понюхает. Тереса в это время хлопотала на кухне. Люцина поднялась со стула, намереваясь пойти к ней, но она сама вдруг выглянула из кухни, делая руками какие-то непонятные знаки. Вроде бы звала нас и велела соблюдать тишину. Заинтригованные моноцыпочках бросились к ней. За дверью на лестничной площадке кто-то был. Явственно слышались поскрипывание досок и осторожные крадущиеся шаги. Кто-то подошел к двери и застыл прислушиваясь.